Глава 13. Привет, задорно выпалила Келли, когда наконец смогла достучаться до обитателей дома Мастерсов. Диана держала чашку кофе и таращилась на девчонку, переминавшуюся на крыльце с какими-то большими коробками в обеих руках. Можно войти? спросила та, когда пауза затянулась, а дядя всё ещё продолжала заслонять с собой дверной проём. Диана моргнула, отступила в сторону, приложилась к чашке. Похоже, она никогда не привыкнет к появлению Келли на своём пороге и не перестанет сопоставлять это самое появление с реакцией красивого папаши. Папа знает, будто прочитав мысли, сообщила девчонка, делая шаг через порог. Он сам меня отправил. Диана чуть не отфыркнулась в кофе. Правда? Сказала, что вас сегодня нужно отвлекать. Я ничего не поняла, но принесла краски. Келли подняла правую руку с коробкой и ролики. Левая рука тоже поднялась. Вы умеете кататься? У вас какой размер ноги? Диана перестала слушать монолог после слова отвлекать. То есть она слушала, но только в полсилы. Вас нужно отвлекать. Ричард запомнил, когда у отца операция, и отправил свою дочь, чтобы та не давала дурацким мыслям метаться внутри черепа. Что может быть лучшим отвлекающим фактором, если не активная 13-летняя девчонка? Однако удивляло деде не столько появление девочки, сколько предусмотрительность Рича. Он помнил, он и правда хотел помочь. Диана позвала Келли. Дери вздрогнула, отвела взгляд от коробок и посмотрела девочке в глаза. Так какой у вас размер ноги? Девочка продолжала стоять в дверях, коробки стали выскальзывать из рук, но она не собиралась так просто опускать их на пол. Вряд ли у вас есть ролики. Я могу дать свои, будем кататься по очереди. Четвёртый. Бросила Диди, подхватывая коробку из правой руки Келли. Отлично, у меня тоже. Я уже могу носить взрослую обувь. Диана отставила ношу в сторону и развернулась к кухне. Это не лучшая идея. В смысле, кататься по очереди? А что во второй коробке? Я же сказала, краски. Келли протопала вслед за Диди. Можем разукрасить ещё и стены в вашей комнате. Папа знает, снова предугадав вопрос, сказала она. Он сам отдал мне самые ненужные. Диана включила чайник и, не спрашивая мнения девчонки, стала насыпать в ещё одну чашку заварку. Этот манёвр давал 10 секунд на размышление. Сегодня у отца операция. Вчера днём он последний раз вышел на связь и приказал никому не приезжать и не беспокоить его пригрозила, что попросит врачей не пускать своих двух женщин. И женщины послушались. Мама ушла на работу, сегодня в гостинице была её смена, а Диди осталась дома, пытаясь сосредоточиться на сайтах с вакансиями и больше ни о чём не думать. Получалось не очень, пока Ричи Ричарай не снарядил своего ребёнка в крестовый поход. "От чего вас нужно отвлекать?" подала голос Келли. "Папа не объяснил". Чайник отключился. Джана налила воду, на автопилоте всыпала две ложки сахара. От она вовремя запнулась на полуслове. Девочки, чья мама умерла от рака, не нужно ничего рассказывать. От дурацких мыслей и плохого настроения. Кое что случилось, скоро пройдёт. Не расскажете? Не расскажу. Забирай чашку и пойдём наверх. Дедя подхватила кофе, одну из коробок и вышла из кухни. Келли послушно топала следом, как привязанный щенок. Ваша бабушка когда-нибудь выходит из комнаты? тихо спросила девчонка, когда они проходили мимо двери в бывшую детскую. Молчи, а то вызовешь демона, шикнула на неё Диана. Она выходит только чтобы подпитать свои силы и тут же уползает назад. И как вы с ней живёте? Слава богам, мы мало пересекаемся. Это хорошо. Келли по-хозяйски вошла в комнату над гаражом, по-хозяйски бросила на кровать коробку с красками, уперла кулак в тощий угловатый бок и задумчиво осмотрелась, пригубив чай из кружки. Диди остался стоять в дверях, с ухмылкой наблюдая за девочкой. Что думаешь? Сюда бы папу, протянула Келли, рассматривая стены с однотонными голубыми обоями. Воображение воображении услужливо нарисовала скандинавского бога на широкой старой кровати с прутьями в изголовье и изножье. Деде снова чуть не отфыркнулась в кофе. О, нет. Не нужно сюда папу. Не нужно беспокоить его зря, спокойно проговорила Диана. Сами справимся. Ну да, обречённо вздохнула девчонка. У него сейчас ученик, худой, рыжий, в веснушках и со скобами на зубах. Засматривается на меня так, будто ему что-то светит. Диди непроизвольно хохотнула, делая шаг в комнату и опускаясь на кровать. Не стоит недооценивать рыжих веснушчатых и соскобами. Через десять лет он может стать огромным, могучим с кулаком, как твоих три. А рыжие волосы превратятся в настоящую медь. Вы так говорите, будто такие и правда существуют, вскинула бровь Келли. Ты бы удивилась. Девочка не стала развивать тему, снова переведя взгляд на обои. А дядя с ухмылкой уставилась в свою кружку. Неплохо бы спросить как-нибудь ненароком, не согрешил ли Робби Дадли когда-то с какой-нибудь одноклассницей. Хотя вряд ли, на лицо не возраста и тот факт, что Робби Дадли в те времена точно ничего не светило. Кто же знал, что этот рыжий глист однажды махнёт ввысь в плечах и превратится в викинга. Нужно было застолбить за собой место, когда он скромно приглашал Диану на танец на выпускном. Сейчас была бы замужем, обросла детьми и не знала бы всего того, что пришлось хлебнуть за последние годы жизни. Келли наконец вышла из ступора. Она с размаха упала на кровать рядом с Деди, чуть не расплескав свой чай. Взяла ноутбук и принялась бить по клавишам. Через пару секунд поисковая система выдала миллион картинок с изображением пылающего заката. "Что, правда?" подала голос Диана, заглядывая девчонке через плечо. "Ты настолько гениальна?" Нет, но можно попробовать. Этот день был полон неожиданностей. Закат всё ярче разгорался на одной из стен комнаты над гаражом. По плану он должен был начинать олеть внизу стены, медленно угасать к двум третям и оттуда голубеть, синеть и уходить в чернильные небеса на потолке. Хороший был план. Для его осуществления не хватало ресурсов. В арсенале имелась гуашь, акварель и акрил. Келли очень старалась растянуть запас, и у неё получалось. Но Диана пессимистично предсказывала, что закат догорит намного раньше намеченного. «Вы болтаете мне под руку, раздражённо пробурчала Келли. Лучше поменяйте воду, а то всё брошу и будете сами дорисовывать. Нет, пожала плечами Диана. Если ты бросишь, я буду смотреть на твою недоделанную работу и ничего не сделаю, хотя могу содрать обои и поклеить новые. Именно в этот момент на первом этаже раздался стук в дверь. Дядя вскинула брови, подхватила стакан смутной мутной от красок водой и вышла из комнаты. Мастерсы сегодня пользовались популярностью. Мать в гостинице, отец в больнице, бабушка Ханна пережила последнего ухажёра и разогнала всех закадычных подружек. Диана никого не ждала, но, видимо, многие ждали её. Оставив на кухне стакан, Диде двинулась к двери. Открыла Остолбенела. Я купила дешёвое вино и только потом вспомнила, что за рулём и пить не нельзя. Алексис, самая настоящая, со светлыми волосами до пояса в бессменной серой плиссированной юбке, смотрела на Диану серыми глазами и потрясала в воздухе картонной коробкой с вином. Деди пискнула, зажала рот ладонью, но тут же бросилась подруги на шею, чуть не спустив её с крыльца. Это было не по-настоящему. Кливден, конечно, не край земли, но 130 миль просто так не перемахиваются. Два с половиной часа на машине или больше 4 часов автобусов и поездов. А ещё работа, личные проблемы и самая банальная лень. Как? только я смогла выдавить Диана. Традиционным транспортом, ответила Алексей ей волосы. Проснулась утром и решила, что тебе сегодня нужна компания. Взяла в прокате машину и она выпуталась из цепких рук Диди. Вот я здесь. Дианне захотелось заплакать. Глаза уже предательски пощипывало, чтобы как-то отвлечься и не устроить прилив на крыльце, она перевела взгляд на дорогу. Там, въехав передними колёсами на тротуар, был неумело припаркован серый Vauxhall. Неужели в прокатах нет других машин? Скривилась Диди, всё-таки шмыгнув носом от переизбытка чувств. Что не так? Уильям приехал на такой же. Фу. Поморщилась Ликс, вталкивая в руки Дианы картонный тетрапак и без приглашения переступая через порог. Не произноси это имя. Диана проследовала за нею и закрыла дверь. Где Эдриан? Дума, решил, что будет нам мешать. Он у тебя умный. Ага. Наверху раздались шаги, и почти сразу на верхней ступеньке лестницы материализовалась тонкая девичья фигурка. Диана спрятала за спину винную коробку. О! протянула Келли, заметив нового человека в доме. Алексис задрала голову вверх, с интересом посмотрела на девочку. Диана запнулась буквально на секунду. Намечается девичник. "Заждалась? Уже идём", сообщила Диди. "Наберу воду и поднимаемся". Келли, моя бывшая ученица. Она махнула рукой в сторону лестницы. Алексис, моя лучшая подруга. Ещё один взмах, чуть не попавший в лекспонасу. А Коротко выронила девчонка. Ну, она потупила взгляд. Я тогда, наверное, пойду? В её простой фразе было столько затаённой грусти, что Диане захотелось погладить девочку по голове. С одним взрослым подросток может чувствовать себя уютно, с двумя давно и хорошо знакомыми взрослыми он чувствует себя лишним. Лексив встрепенулась, перестала рассматривать Келли, на лице расплылась добрая улыбка и понимающая. Очень хорошо, всё понимающие. Зачем? спросила Алексис, начиная подниматься по ступенькам. Ди, сделай кофе, обернулась она на секунду. Спать хочу ужасно. Ненавижу водить машину. Меня это выматывает. Лекс уже стояла наверху и рассматривала пятно на скуле девочки. У тебя оранжевая краска на лице. Чем вы здесь занимаетесь? Келли дотронулась до пятна, отняла пальцы от лица. И внимательно на них посмотрела, сдвинув брови. Это охра золотистая. Мы разукрашиваем стену. Я разукрашиваю. Диана сидит и смотрит. Рабство возобновили? Вскинула брови Алексис, глядя вниз. Диди перехватила её смеющийся взгляд. Келли прыснула в кулачок, забыв про своё секундное смущение. Я добровольно. А вы умеете рисовать? Я танцую вообще-то. Вау, выдохнула девочка. Покажете? Алексис развернула её за плечи и стала уводить. Возможно, если место найдём. Уже почти скрывшись из поля зрения, Алекс посмотрела через плечо на Диану и спросила одними губами: "Дочь?" Диди кивнула. Тогда Алексис закатила глаза, ткнула пальцем в упаковку вина и в сторону кухни. Что-то подсказало Диане, что сегодня подруга в Лондон не вернётся. И это было здорово. Как же Диди скучала, и сколько заботы вдруг свалилось на неё. Неожиданной, но такой нужной. Вернувшись в комнату с чашкой кофе и стаканом воды, Диана застала Алексис, с расхваливающейю навыки девочки в изобразительном искусстве. "Где ты научилась так рисовать?" искренне восхитилась Лекс, рассматривая потолок и наполовину разрисованную стену. "Мой папа художник", просто ответила Келли. Алексис резко крутанулась на пятках и с ухмылкой уставилась на стоящую в дверях Диану. Правда? Угу. Хмуро промычала Диди, протягивая подруге её кофе. Она уже представила, сколько интересных вопросов обрушит на неё милая Алексей, как только за девчонкой закроются двери. Коробка дешёвого вина приехала очень вовремя. Это пойло сопровождало их дружеские посиделки с самого знакомства. На что-то более дорогое и качественное элементарно не хватало средств. А когда средства появились, пропало желание пить что-то дорогое и качественное. Привычка и дань уважения традициям. Девичник расцвел в полную силу. Играла музыка, Келли энергично прыгала вдоль стены, перекладывая кисти из одной руки в другую. Алексис подавала ей краски и даже изъявила желание помочь. Девочка пожала плечами, наградила новую знакомую другой кистью и показала, где делать мазки, чтобы не жалко было испорченного куска стены, если что. Дядя с полуулыбкой наблюдала за ними с маленького подоконника. Компания очень старалась вовлечь её в своё развлечение. Они шутили, болтали ни о чём, но даже этот гомон не мог до конца задушить неприятные мысли. Папа не звонил и не писал больше суток. Дядя несколько раз пробовала набирать номер, но абонент оказывался недоступен. Сколько ещё продлится это ожидание? Не стоило слушать Макса. Нужно было постучать в двери Ричарда и попросить подбросить до Бристоля. И хотя нет большой разницы, где сидеть и ждать результатов, там, Диана была бы ближе к отцу, чувствовала себя причастной к происходящему. Кофе в кружке Алексис давно закончился. Келли выпила чай ещё раньше. Вода в стакане снова была мутной и ни на что не годной. Дед взяла в охапку все три приёмкости и незаметно выскользнула в коридор. Глядя на поток воды, льющийся в чайник, она снова упала в болото тревоги и безысходности. Несмотря на все заверения врачей, на спокойное отношение папы, Диана не могла чувствовать себя нормально, пока не услышит его голос. Как там сейчас мама? Как назло, именно в эти недели один администратор в гостинице ушёл в отпуск, а ещё один заболел. Мать осталась почти без выходных. Но, может, так даже лучше? Она занята настолько, что ей некогда сесть и погрязнуть в том самом болоте. Сток в дверь вытянул гиди на поверхность. Она дёрнулась. Оказалось, вода уже начала переливаться через край чайника. Ругнувшись, Диана вылила лишнюю, закрыла чайник и поставила на подставку. Щёлкнула кнопкой, выбежала из кухни. Кого ещё принесло сегодня в дом мастерсов? Пока что гости были только желанные, однако смену сценария никто не отменял. За дверью оказались джинсы в краске, обтягивающая футболка, выглядывающая из распахнутой куртки. Квадратный подбородок чуть тронутый щетиной, голубые глаза от такого оттенка, какого бывает небо в ясную погоду. Ричард неуверенно почёсывал блондинистый затылок, но увидев Диану, тут же уронил руку и сделался собранным и серьёзным. "Келли, не снимает трубку", сходу сказал он. "Как обычно, ты уже что-нибудь знаешь?" Этот вопрос определённо кэлли отношений не имел. Нет, коротко выронила Диди. Проходи. Она пропустила внутрь очередного гостя и закрыла дверь. Диана почти не удивилась. Сегодня ей надоело удивляться, поэтому она достаточно равнодушно приняла факт, что Райан стоит в её прихожей, топчется на месте и не знает, куда себя деть. Это выглядело даже мило, будто мальчик пришёл в дом к родителям девочки, чтобы пригласить тупо гулять. Давно Диди не приглашала мальчиков зайти. Там чайник кипит. Тебе что-нибудь сделать? спросила она, перестав обращать внимание на мальчика и развернувшись к кухне. Нет, поспешно отказался Рич. Или да? Он, как щенок, протопал за нею. большой щенок. Его дочь топала точно так же. Тогда или нет? Кофе. Можно кофе? Как скажешь. Диди в очередной раз за сегодня выставила чашки и принялась насыпать в них чай и кофейную россыпь. Сегодня она была барменом. Твой рыжий ученик уже ушёл? Ричард осторожно сел за стол, будто боялся, что ему нельзя этого делать, сложил руки в замок на столешнице. Давно. Я не стал забирать келли сразу. Она не мешает? Нет, она рисует мне закат, Диди хмыкнула и с улыбкой взглянула на соседа. Не понимаю, как у такого психа, как ты, получился такой милый ребёнок. Сам не понимаю, ухмыльнулся речь. Чайник наконец затрясся от количества кипящей воды, сделал щёлк и заглох. Диана наполнила четыре чашки, взяла одну, протянула речь и заметила, что он в упор смотрит на картонный тетрапак, небрежно оставленный на столе. Что это? спросил мужчина, чьи глаза сузились в голубые щёлочки. Диззи застыла с протянутой рукой. Нет ничего преступного в том, чтобы в доме у совершеннолетних, самостоятельных людей на столе стояло вино. Только почему-то из-за окаменевшей фигуры на стуле захотелось сделаться невидимкой. "Вино?" как можно более спокойно и независимо проговорила Дианна и опустила наконец кружку перед носом Рича. Тот отмер, перевёл голубые лазеры на её лицо. Диди пожала плечами. Что думаешь, я напою твою дочь не вменяемой выброшу за дверь? И как раз сейчас моя подруга, такая же танцовщица, на втором этаже учит её скручивать косяк. Ричард какое-то время, не меняя взгляда, внимательно смотрел в глаза Дианы, оценивал, прикидывал что-то в уме, потом вдруг поднял обе руки и потёр ладонями лицо, будто стирая с них маску суровости. Не могу перестать быть параноиком. "Остало", проговорил он, подтягивая к себе чашку. "Извини. Забудь", отмахнулась Диди. "Прогресс в этих отношениях начинал радовать. По крайней мере, красивый папаша сознаёт свою ненормальность. Это уже хорошо". Диана поднесла к губам свою чашку и тихо улыбнулась в кофе. "Ты пошла за водой прямо к морю?" раздался с лестницы голос Алексис. "У нас застопорился процесс. Чего так долго?" Повторил ей голос Келли. Сразу за голосами в кухне объявились их обладательницы. Они вполне решительно вошли в дверной проём, но увидев крепкую мужскую фигуру, обе замерли. Одна только на полсекунды, вторая намного дольше. Пап, скинула брови Келли. Где твой телефон? нахмурился Ричард. Чёрт! пискнула Келли и вылетела из комнаты, громко стуча пятками. Алексей оставалась стоять на месте. Джана тихо хихикала в свою чашку, наблюдая, как ошарашенный взгляд подруги прошел по каждому дюйму светлых волос, красивого лица, шеи и так далее, остановившись на кончиках кроссовок. Потом этот самый взгляд стрелой метнулся вверх и переместился на Диди. Вопросов, которые посыплются на Диану, как только за раями закроется дверь, только что стало в два раза больше. Рич в это время почти невозмутимо потягивал кофе. Он привык Ему два года подносили пироги. Вот он, влетела в кухню Келли, торжественно неся в руке мобильник. Мы музыку слушаем, рисуем, я не слышала звонков. Я не удивлён, пробасил Рич, пригубив свой напиток. Мобильник Диди издал писк сообщения. Всё ещё ухмыляясь реакцией Алексис на неожиданного посетителя, она вытянула телефон из кармана, разблокировала, взглянула на экран и зависла, пробегая глазами по строчкам. Этого не могло быть. Она несколько раз прочитала сообщение, пытаясь уловить его суть, но не могла до конца этого сделать. Что там? насторожилась Алексис. Деди не знала, что сказать. Метнула взгляд в Келли и беспомощно посмотрела на Рича. Она не могла говорить не при девочке. И Ричард это понял. "Келли, марш на улицу", строго приказал он. "Что? Почему?" Нам нужно обсудить что-то, что тебя не касается. Опять будете ссориться? Нет, мягко вступила в разговор Лекс, обещая, никто не поссорится. Может, принесёшь ещё охру? Нам ведь не хватает на закат. Вечно так, пробормотала Келлин, но починилась. Все замерли, дожидаясь хлопка входной двери. Когда же он раздался, Алексис вытянула шею и выглянула в прихожую, чтобы убедиться, что девчонка не симулировала. Её там не было ушла. Ну, нетерпеливо спросил Алекс. Диана устала, упала на стул, бросила мобильник на стол экраном вверх и закрыла глаза рукой. Он нам соврал, глухо прошептала она. Его оперировали вчера, и он всё это время приходил в себя. Нервы сдали. Странно, что только сейчас. Плечи Ди димелко затряслись, из груди вырвался всхлип, ей было всё равно, что в комнате есть один лишний зритель. Плевать. Со слезами у Дианы всегда были хорошие отношения. Она не стеснялась проливать их по любому поводу. Тут же возле неё материализовалась Лекс, притянула её голову к своему солнечному сплетению и начала успокаивающе гладить. Лучше бы она этого не делала. От такой заботы слёзы полились бурным потоком. Сквозь завывание и всхлипы Диди слышала, как отодвинулся стул, кто-то снял со стола её кружку, а затем раздался плеск воды в раковине. Потом какая-то возня. И вот ей в руку втолкнули что-то холодное. "Пей", сурово приказал Бас. Диана отстранилась от Алексис, шмыгнула носом, посмотрела на то, что ей дали. В чашке, где только что был кофе, сейчас плескалась бордовая жидкость с резким запахом. Дешёвое вино из пакета. Дидя отрывисто вздохнула и сделала большой глоток, даже не поморщилась. "Что говорят врачи?" Рич уже снова сидел напротив и внимательно смотрел на неё. Операция прошла успешно, пробормотала Ди и снова шмыгнула носом. Он сейчас с трубкой в горле, просит не приезжать несколько дней, чтобы мы не видели его таким. Голос снова дрогнул. Алексис отреагировала моментально, опять притянув голову Дианы к себе и стала гладить по волосам. Всё хорошо, бормотала она. Ди, перестань, всё ведь хорошо. Почему он нас обманул? провыла Диана в широкую кофту. Зачем? Мы понятия не имели. Его вчера резали, а мы не знали. Рич забрал из её рук кружку, плеснул туда ещё вина и вернул назад. Его тёплые пальцы мягко сомкнулись на запястье Диди. Он пытается вас защитить, проговорил Ричард. И сейчас, если он не хочет, чтобы вы видели его в разобранном состоянии, стоит это принять. Он был прав. И Алексис была права. Голос разум утвердил об этом Дианне, но натянутые нервы уже порвались, и успокоить себя было трудно. Она продолжала тихо скулить в кофту подруги, иногда вздрагивая. Но через минуту Диана отстранилась от Лекс, хотела глотнуть дешёвое пойло на все времена, но взгляд остановился на пальцах, обхватывающих руку. И там и остался на какое-то время. Ричард, потянувшись через стол, не отпускал Он удерживал Дианну, чуть ощутимо поглаживая большим пальцем по внутренней стороне запястья. Это малозаметное движение заворожило. Диди ещё несколько раз всхлипнула, шмыгнула носом и неожиданно для самой себя затихла. А тёплая ладонь продолжала согревать. "Келли", отрешённо пробормотала Диана. Надо извиниться, мы её выгнали. Пальцы разомкнулись, Рич медленно убрал руку. Я с ней поговорю, придумаю что-нибудь, потом расскажу, чтобы легенды совпадали. С этими словами он просто встал и вышел из кухни и из дома. Алексис продолжал поглаживать Дьяну по волосам, и обе они ошарашенно смотрели на опустевший дверной проём.